морален ли эгоизм?» Джерри «В то время я считал себя неэгоистичным и щедрым. Другими словами, меня нельзя было счесть эгоистичным, поэтому я ожидал, что они тоже будут менее эгоистичны и более щедры. То, что это было не так, меня беспокоило. Потом я нашел книгу Дэвида Сибери «Искусство эгоизма», которая заставила меня посмотреть на отсутствие эгоизма с другой стороны. Это помогло мне понять свои негативные чувства». Абрахам. Очень важно, чтобы вы позволяли себе обращать внимание на собственные желания. Есть те, кто назовет это эгоизмом, причем это будет оценкой или проявлением неодобрения. Но мы говорим вам, если у вас нет здравого взгляда на себя, если вы не разрешаете себе хотеть и не ожидаете получить желаемое, то вы никогда не будете создавать намеренно и никогда не испытаете удовлетворение жизнью. Обычно неразрешение другим начинается с неразрешения себе. Обычно тот, кто не одобряет какое-то собственное качество, замечает его в других и не одобряет тоже. Поэтому принятие, одобрение, хорошие отношения и разрешение себе – первый шаг к хорошему отношению, одобрению и разрешению другим. Это не означает, что вы должны ждать, пока не станете по собственным меркам совершенством или пока совершенством не станут они потому что совершенного финала не будет. Вы все вечно развивающиеся, вечно меняющиеся существа. Это означает искать и видеть в себе и в других то, что вы хотите видеть. Нас часто обвиняют в том, что мы учим эгоизму. Мы с этим согласны. Все, что вы воспринимаете, идет с точки зрения «я», Если вы недостаточно эгоистичны, чтобы настаивать на связи с более обширной и мудрой внутренней сущностью, то вам нечего предложить другим. Если вы достаточно эгоистичны, чтобы заботиться о том, что вы чувствуете, то можно использовать систему руководства, чтобы настроиться на могущественную энергию источника. Это будет полезно любому, кому повезло стать вашим объектом внимания. Неодобрение – проблема того, кто его испытывает. Если есть люди, которые видят в вас что-то, что не одобряют, чаще всего это заметно по их взгляду. Вам кажется, что вы что-то сделали не так, но мы говорим вам – это их проблема, а не ваша. Это их неспособность быть разрешающим, которая вызывает негативные эмоции, а не ваши несовершенства. Точно так же, когда вы испытываете негативные эмоции, потому что видите в других что-то, чего не хотите видеть, это не их недостаток, а ваш собственный. Поэтому, когда вы принимаете решение, что хотите видеть только то, что вам приятно, вы начинаете видеть только это, и все ситуации будут вызывать у вас положительные эмоции, потому что по закону притяжения вы будете привлекать только то, что гармонирует с вашими желаниями. Когда вы поймете силу своих эмоций, то сможете направлять свои мысли, и тогда вам не потребуется изменение поведения окружающих, чтобы испытывать положительные эмоции. А если кто-то нарушает чужие права? Джерри «Еще одна сфера, которая в прошлом вызывала у меня сильный дискомфорт – это касается прав человека, прав собственности, территории или права на спокойствие. Другими словами, я очень волновался, когда права человека нарушались проявлением насилия или отъемом собственности. Меня также беспокоили права на территорию, кого можно впускать в нашу страну, а кого нет. Почему одному человеку можно въехать, а другому нельзя?» Но потом, встретившись с вами, я начал рассматривать игры людей друг с другом в определенной степени как соглашения между ними, озвученные или нет. Мне стало несколько проще не замечать их проблем. Но могу ли я дойти до стадии, когда не буду испытывать негативных чувств, видя, как кто-то нарушает чьи-то права? Могу ли я смотреть на то, что они делают друг с другом и думать, вы делаете то, что выбрали сами? Абрахам. Да. Ты поймешь, что они своими мыслями притягивают друг друга, и будешь скорее радоваться за них, чем переживать, потому что осознаешь, что они пожинают отрицательные или положительные эмоции в зависимости от собственного выбора. Конечно, большинство из них не понимает, как они получают то, что получают. Поэтому многие считают себя жертвами. Они считают, что они жертвы, потому что не понимают, как они получают то, что получают. Они не понимают, что притягивают все это своими мыслями или вниманием. Может быть, тебе будет проще, если ты поймешь, что каждое событие приводит к уточнению желания.